«Вы обещали гостиницу!» — сопротивлялся Ян, не желая выходить из машины. «Я не согласен жить у ваших родителей в доме. В конце концов, я вас не знаю. А вдруг вы все здесь ненормальные?» «Можно подумать, ты нормальный!» — парировала Валя, собирая по машине подарки, которые она купила для родителей подруги. Они уже подъехали к такому родному для Киры дому, но по-прежнему продолжали спорить, сидя в машине. На самом деле, Ян настолько устал, что уже готов был на любую кровать. Пусть это будет даже гамак в саду, лишь бы рядом не было храпящей Валентины. Поэтому, для порядка повредничев Янис все же вышел из машины. Дом был похож на дом отдыха, в котором однажды ему пришлось отдыхать с родителями и братьями. Большие белые колонны при входе придавали строению помпезность, но какую-то местечковую. Сейчас так не строили, стесняясь стиля советского импрессионизма. «Это бывшая обкомовская дача», — пояснила Кира Яну, видя его немой вопрос. Папа выкупил ее в 90-х и отреставрировал. После ее объяснений стало понятно старомодное архитектурное решение. «Мне уже все равно», — недовольно пробубнил Янис. «Мне срочно необходим душ и кровать. Желательно до встречи с вашими родственниками. Я, когда не высплюсь, очень недружелюбен. Могу нахамить. А еще не забудьте, вы обещали съездить и купить мне приличные вещи». «Мне кажется, что в этих я деградирую». «Ну, это мы уже поняли», — весело сказала Валентина, нагружая его с ног до головы плетеными корзинами и пакетами, полными всяких разных продуктов. По пути они заехали в магазины, в которых Валя накупила множество деликатесов, фруктов и разного вина. «Зачем весь этот набор отдыхающего?» — возмущался, стоя у машины Янис. «Мне тяжело, возьмите и вы что-нибудь». «Это не набор, это подарки», — поясняла Валентина, продолжая нагружать его пакетами. Не могу же я приехать к своей любимой Ольге Леонидовне с пустыми руками. «Как? И вы здесь будете жить?» Испугался Янис, чуть не опустив руки. «А вы хотели, чтобы я в туристический сезон пошла в гостиницу? Вы еще и изверг. Забыли, как я была к вам добра. Забыли про плед?» Пристыдила она его. «Вы же кричали на все Сочи, что местное!» Защищался Ян. «Они с родителями переехали в Москву в одиннадцатом классе», тихо сказала Кира Яну. «Поэтому квартиры у Вали в Сочи нет». И это ее отдельная боль. В интонации девушки было слишком много трагедии, которую Янис не понял, и поэтому так же тихо ответил. «Я настаиваю, чтобы наши комнаты были как можно дальше», прошептал он, пытаясь не уронить миллион пакетов и корзинок, навешанных Валентиной. «Вот вы знаете, что человек может умереть от недостатка сна. Не переживайте», успокоила его Кира. «У нас толстые стены. Их строили еще в советское время для спокойствия партийных боссов». «Уверен, для валеного храпа это не преграда», — возразил Ян. «Я, между прочим, не храплю». Вытаскивая из машины очередную коробку, Валя услышала последние слова и возмутилась. Янис с Кирой прыснули, и, чтобы не рассмеяться в голос, мужчина пошел к крыльцу, нагруженный вещами. Вдруг дверь резко распахнулась. Из нее вылетел молодой человек, который, не ожидая преграды в виде Яниса и множества пакетов, сбил его с ног. Бутылки зазвенели, яйца хрюкнули, а клубника покатилась по наклонной вниз к морю. «Вы сумасшедший!» – закричал Янис. «Вы могли меня убить!» «Как?» – Прохрипел мужчина глупый вопрос, вглядываясь в Яниса, но словно не видя его. «Точно так же, как убили ни в чем не повинное Каберне», – пояснил тот уже менее гневно, понимая, что мужчина не в себе. В воздухе повис стойкий запах алкоголя. Мужчина помог Янису встать, но по-прежнему рассеянно смотрел на кроваво-красную лужу, растекающуюся по светлому тротуару. «Точно!» — хрипло произнес он. «Я убью его!» — сказал парень отчетливо, словно нашел только что долгожданный выход. Принял какое-то трудное решение, которое давно искал. «Федор, ты что наделал?» — закричала красивая блондинка, выбежавшая на крыльцо следом. Увидев Яниса всего в отвратительных красных пятнах, растекшихся по футболке, она прижала руку к рту. «Зачем ты побил бомжа?» – воскликнула красавица. Янис оглянулся и, не увидев рядом ни одного побитого бедного маргинала, возразил белокурой богиня. «Ничего страшного, это всего лишь каберне, и, судя по аромату, оно было не лучшего качества. Фу, слава богу, вот вам деньги, купите себе новую бутылку». На этих словах девушка с внешностью мультяшной рапунцель брезгливо протянула Яну мятую тысячу, которая, видимо, завалялась в ее кармане. Мужчина по имени Федор по-прежнему продолжал смотреть на вино, которое некрасиво растекалось по тротуару, словно нарочно пытаясь нарисовать там отвратительную кляксу. «Кира! Валя!» Златовласка увидела приближающихся подруг и бросилась к ним на шею, оставив замороженного Федора и растерянного Яниса, зажимающего в руках мятую тысячу. — Вы почему не предупредили? Я бы встретила вас в аэропорту. — Ну ладно, понятно, это Бука. Она показала рукой на Киру. — Но ты-то, Валенок, почему не позвонила? — Мы приехали на машине, — сказала Кира, отлепляя сестру от подруги. — Пойдемте, я познакомлю вас с моим женихом. Продолжала излучать радость и гостеприимство Злата. Это Федор. Но тот стоял, по-прежнему хмуро сдвинув брови, и не проявлял никаких эмоций. Мне не нравится, когда твоя сестра называет меня Валенком, тихо пробурчала Валентина Кире. Она еще ребенок, примирительно ответила Кира, и пытается все делать как старшая сестра. Синдром подражания. Никакой она уже не ребенок! не согласилась с подругой Валя. Вон бурова какого себе нашла. Странный он какой-то. Вдруг поменяла тему разговора Валентина, увидев взгляд Федора. На маньяка похож. Все маньяки по статистике выглядят добропорядочными гражданами. Решила поспорить Кира, но остановилась, увидев, как Злата выгоняет ее жениха. «Мужчина, идите уже отсюда!» Скривив свой и без того вздернутый носик, говорила девушка. «Денег я вам не дам. Здесь и так больше, чем на одну бутылку». Ян же в это время пытался собрать с земли пакеты, так картинно развалившиеся по всему тротуару. «Познакомься, Злата, а это мой жених Савелий», произнесла Кира, подбежав к растерянному Янису. «Это ваша сестра?» Удивленно спросил Янис Киру, которая стала помогать ему собрать уцелевшую ягоду. «Вас что, в роддоме подменили?» «Имейте такт», — обиделась Кира, передумав ему помогать. «Я знаю, что она красивая, а я нет, но могли бы и не так откровенно этому поражаться. Мне кажется, или ваша сестра приняла меня за бомжа», прошипел Ян, глядя в асфальт, видимо, стараясь не расплакаться от обиды. «Знаете, я сейчас жутко зол и даже покраснел от этого. Просто сей факт не виден по причине того, что из-за глупости вашей подруги мое лицо полностью сгорело, а еще на мне надеты вещи чужого мужчины, и какой-то придурок сбил меня с ног для полного счастья, испачкав вином и клубникой». Злата, поняв, что совершила непростительную ошибку, решила сделать вид, что ничего не случилось, и просто, отвернувшись от приехавших гостей, повисла на шее своего жениха тот не отталкивал невесту, но и не обнимал в ответ, продолжая по-прежнему пялиться в осколки. Именно на этой, честно скажем, неоднозначной ноте и прозвучал женский виск, сильный и истерический. Он несся откуда-то со второго этажа странного дома, где по причине лета все окна были распахнуты. И от того виск закладывал уши и раздирал барабанные перепонки. Затрагивая все возможные децибелы звука, он не заканчивался – Словно визжащему человеку не нужен был воздух. Словно он выбрасывал ужас, поглотивший его. И никак не мог это сделать.